А вот была история Французского композитора Жана Филиппа р а м о Однажды упрекнули в том, что он пишет прекрасные оперы На посредственные либретто Ведь можно же найти автора поприличней Композитор усмехнулся Дайте мне протокол какого-нибудь заседания И я сделаю из него оперу